кор, сказал Семёнысидович, собственно, уже выяснилось бы, если бы не эти несчастные слухи о гетманщине, которые только создают нездоровую политическую атмосферу. Кучка каких-то карьеристов нервирует всю страну. Это просто позор. Как можно так не понимать создавшееся положение? Да. Да. Но совсем тем я не уверен, что они Не начинают заходить к нам в тыл, мрачно сказал Кременецкий после недолгого молчания. Что-то очень они шушукаются с немцами. Ну я не думаю. Немцы отлично понимают, что одних их пулемётов мало против общественного мнения, высказалась Тамара Матвеевна, часто повторявшая мысли мужа с некоторым опозданием. Немцы не станут поддерживать откровенных реставраторов. собственно, реставраторами в настоящем смысле слова их нельзя назвать, ответил без обычной уверенности Семён Сидорович. Во всяком случае, игра скоро должна выясниться, и я приму своё решение, сказал он таким тоном, каким генерал Bonaparte мог сообщить Жозефине о предстоящем перевороте 18 брюмера. Глава 6. Конечно, нам очень тяжело, что мы больше не можем сытно есть, вдоволь развлекаться, заниматься наукой, делами, политикой, летом уезжать на дачу или за границу, устало думал Николай Петрович, не слишком веря этим мыслям. Большевики нас этого лишили. Но ведь и при старом строе всё это было уделом небольшой части населения, которая одна только и жила свободной, занимательной жизнью. не очень впрочем свободный и не очень занимательный а народ питался плохо жил грубо по театрам не ходил на дачу не ездил и ни в светские ни в политические берюльки не играл народу правда нисколько не стало лучше от того что нам стало гораздо хуже но и возмущаться новым строем очевидно надо лишь с оговорками но и есть то что можно назвать их правдой. Допустим, что эта крошечная правда окупает сотую долю зла, ненависти, крови, которые они несут в мир. Какое значение она может теперь иметь для меня? Какое значение может вообще иметь политика? Они умрут со своей правдой, как мы умрём с нашей. Потеряв Наташу, потеряв интерес к жизни, Я был бы одинаково несчастлив и при социалистическом строе, и при крепостном. Бороться за такую правду то же самое, что вести войну из-за снежной бабы, как воюют дети. Баба может быть очень искусно сделана, но завтра она растает, кто бы ни остался победителем. Нет, меня всё это больше интересовать не может. Как взрослого человека не могут интересовать похождения героев Жюль Верна, которые и так волнуют детей. В крепость доставлялись большевистские газеты, и Николай Петрович приблизительно знал, что происходит в России. Но он читал их не слишком внимательно, преимущественно в те часы, когда, сдав смотрителю старые книги, ждал из библиотеки новых. Эти газеты были на редкость скучные и бездарные. Однако Еценко теперь думал, что в каждом учении должна быть некоторая доля правды. Точнее, он думал, что в каждом учении есть большая доля лжи. Николай Петрович и старался разглядеть правду за той стеной тупости, грубости, хамства, которую видел в газетах или перед собой в крепости. Большевистской правды Еценко так и не оценил. Но ложь старой жизни теперь чувствовал яснее, чем когда-либо прежде. Его критические мысли под влиянием круга чтения окрашивались в толстовский цвет. Но и сам Толстой совершенно не удовлетворял Николая Петровича. Что же он может предложить вместо всего того, что он у нас отбирает? Нравственное самосовершенство не больше ничего, Допустим, что я больше любил бы Наташу, Витю, если бы они были нравственно совершенны. Допустим, что я полюблю этого помощника коменданта так, как любил своих, хотя как же я могу допустить такую чудовищную неправду?